Улес действительно оказался лёгок на ногу. Часа через 2 после заката он уже сидел у ложа Афины и прилежно внимал её речам, время от времени кивал. "Да, я понял", и снова почтительно умолкал. Скорее я убедился, что Афина говорит ерунду. Оно и понятно, Полада ни разу в жизни не встречалась с моим бывшим побратимом и не имела ни малейшего представления о том, как с ним следует говорить. Но я не стал вмешиваться в их беседу. Пусть себе болтает, снисходительно подумал я. Признаться, мне было даже любопытно, придёт ли ей в голову спросить моего совета хотя бы под конец. Но конец она покончила с длинным перечнем бесполезных и невыполнимых указаний и обернулась ко мне. "А ну, конечно, лучше поздно, чем никогда. Я всё правильно говорю, Хрофт". "Нет, ты всё говоришь неправильно. Придётся начинать с самого начала". Как это? Афина была смущена и рассержена. А почему же ты слушал и молчал? Надо было сразу сказать, если что-то не так. Всё не так. Мне пришлось бы перебивать тебя после каждого слова. А это неучтиво. Поэтому будем считать, что ты просто рассказала своему другу сказку, увлекательную повесть о том, чего никогда не случится. Не печалься, Палада, твой план был бы хорош, И если бы мы собирались привести кого-то из твоих родичей с моими же, надо держаться совсем иначе. Улисс не должен притворяться его другом. Локи всё равно не поверит. У него не может быть друзей ни в одном из миров. Он привык жить в полной уверенности, что ни одно существо, ни живое, ни мёртвое, не может желать ему добра. Да так оно и в сущности и есть. Даже его союзники связаны с ним судьбой, а не личной привязанностью. Я единственный, кто был ему другом, пока мог. Но и моё терпение однажды лопнуло. Как мило, проворчала Афина. И что же должен делать Улис, лезть в драку? Тогда он даже не успеет сообщить Лодору, что всё идёт не так, как надо. Ещё как успеет Лодор любопытян. Он не станет сражаться с тем, кто его озадачит. И как я его задачу? заинтересовался Улисс. О, всё куда проще, чем ты думаешь. Ты будешь перед ним похваляться только и всего: рассказывать, какое великое войско собрал твой господин, как лихо вы отколотили беднягу Одина и его никчёмных приятелей, и что вы собираетесь устроить в последний день. Хвастай так, словно ты не смышлённый мальчишка, а не рассудительный муж. И тогда, возможно, Лодур поверит тебе. Ты не разгневаешься, если я задам тебе вопрос, один почтительно спросил у Лис. Надо отдать ему должное, он знает, как следует говорить с такими, как я. Тем не менее, я всё равно терпеть его не могу, чем дальше, тем больше. В глубине души я вынужден признать, мне просто не нравится, что мы похожи. Этот смертный каким-то образом умудрившись растянуть свою жизнь на почти бесконечно долгий срок и даже ускользнуть от человеческой судьбы своих соплеменников, великий хитрец и храбрый воин. А я предпочитаю оставаться единственным хитрецом среди простодушных воинов, просто потому что так было всегда. Что ж, задай свой вопрос и узнаешь, разгневаюсь я или нет, предложил я. Он и бровью не повёл. Рассказывают, что этот самый лодур находится в весьма прискорбном положении. Дескать, он беспомощен, связан по рукам и ногам, корчится от боли под струями яда, а его верная жена сидит рядом и пытается собирать этот самый яд в чашу. Весьма похвальное поведение. «Это правда?» «В раке. Всего-то недельку мы его так подержали, а уж шуму-то было». «Да, так часто случается». Сдержанно улыбнулся Улисс. Людская молва беззастенчиво преувеличивает страдания великих и обходит равнодушным молчанием прочие бедствия. Но где мне его искать? Искать его тебе придётся до скончания времён и даже дольше, если я не помогу. Есть один способ. Тут я крепко задумался, поскольку не хотел давать в руки этому пройдохе ни единого клочка сокровенного знания. Вдруг он источ их мудрецов, которые могут вообразить океан, глядя на каплю воды. Но поразмыслив, я решил: "Да пусть его догадывается, если сможет. Не велика беда. Изучение моей магии требует времени, а времени ни у кого из нас не осталось". Я извлёк из-за пояса нож на костяной рукояти, которого было вырезано одно единственное украшение крест неправильной, несимметричной формы. Наутис Самое опасное из моих рун, несущее не смерть, а поробщение, которое хуже смерти. Я, испытывающий, посмотрел на Улисса. Он был готов слушать, и я заговорил: "Тебе надо отправиться к пределам Утгарда. Это место, где Локи коротает свои дни. Утгард очень далеко отсюда. Впрочем, было бы правильнее сказать, что он просто не здесь". Поэтому ни один смертный, даже такой ловкий, как ты, не способен добраться до краёв Утгарда. Но это не твоя забота. Мой конь отнесёт тебя туда за несколько часов. После того, как Слейпнир опустит тебя на землю, ты должен идти прямо на север, не сворачивая и не останавливаясь, пока хватит сил. Когда поймёшь, что больше не можешь сделать ни шагу, остановись, ванди этот нож в землю и призови лодура. Просто выкрикни его имя громко и повелительно. Этого достаточно. Видишь узор на рукояти ножа? Этот знак сковывает волю и принуждает. Его силы хватит, чтобы заставить Локи явиться на твой зов и удержать на месте. Может быть, четверть часа, а может быть и больше. Я не знаю, насколько он сейчас силён, поэтому тебе придётся поторопиться. Говори ему хвастливые речи, как я советовал. Скажи между делом, что твой господин искушён в магии рун. Для Локи это будет серьёзный удар. Он сам так и не смог достичь вершин в искусстве хитросплетения знаков, как ни старался. Ясно? кивнул Улис. А теперь скажи мне, Один, у меня есть хоть какой-то шанс уйти оттуда живым? Твоя руна защитит меня от его гнева, или же мне следует полагаться лишь на собственные силы? Лучше полагайся только на себя. Наутис, подчини себе его волю, но не надолго, а потом тебе может достаться на орехи. Хорошо, спокойно откликнулся он. Так я и думал. А вы не будете возражать, если я сначала нанесу визит тому, кто якобы является моим господином? Зачем это? нахмурился я. Если я узнаю, каков из себя этот предатель мертвецов и что делается в его войске, мои речи будут звучать правдоподобнее, объяснил Уллис. И только настороженно спросила Афина: "Возможно, он сочтёт меня своим другом и даст мне оружие, которое поможет мне выстоять в беседе с Локи?" объяснил Улисс. "Если вы не можете дать мне защиту, её следует искать у другого могущественного существа". "Имеешь право", вздохнула Афина. "Не я дала тебе жизнь, я только научила тебя ловко ускользать от смерти. Впрочем, ты оказался весьма способным учеником". Ладно, Улис. Можешь отправляться к этому. Надо же, я до сих пор не знаю, как его зовут. Вызнай, ладно? Сделаю, улыбнулся Улис. Если у него есть хоть какое-то имя, ты его скоро узнаешь, Палада. И вот ещё что: ты передашь ему моё послание, но не в начале беседы, а перед тем, как попрощаться. Передам, кивнул он. Только не забудь переменить внешность, прежде чем побежишь на свидание. — насмешливо сказал я Афине, — а то срам выйдет в Великий. — Не забуду, — пообещала она. — Спасибо, Игг. Так приятно иметь доброго друга, который всегда готов позаботиться о твоей репутации. Моё настроение совершенно не подобало предводителю только что победившей армии. Я чувствовал себя печальным и опустошённым. Не самое удачное сочетание. Теоретически мне следовало торжествовать. Сегодня я в очередной раз превзошел собственное представление о возможном. Небрежным движением руки отражал хваленые зевсовые молнии, заставлял подниматься к небу струи горячего песка, заклинал ветер, одним словом, творил черт знает что. Наши храбрые летчики были в восторге от моей удали. Теперь они слонялись на почтительном расстоянии и буравили меня верноподданническими взглядами. Эти грозные дяденьки походили на стеснительных фанов какой-нибудь дурацкой поп-звезды. Меня не покидало ощущение, что ребята собираются попросить автограф, а ещё лучше лоскут от моей рубахи, чтобы хранить его в изголовье всю оставшуюся жизнь. Собственно, не так уж и долго. Нерон был дурак, сказал кто-то за моей спиной. Почему? изумился я. Обернулся, увидел Анатоля и обрадовался. Садись рядом, Я похлопал по тёплому песку неподалёку от собственной задницы. И объясни мне, ради всего святого, с чего ты вспомнил Нерона? Ты его только что встретил? Да нет, бог миловал. Просто вспомнил. Ты ведь знаешь эту историю о том, как Нерон отдал приказ поджечь Рим, а потом созерцал вспышки пожара с холма и пытался сложить песню. Я хочу сказать, что Нерон ошибался, когда рассчитывал вдохновиться зрелищем горящего Рима. Хорошему поэту вполне достаточно того рима, который горит в его собственном сердце, а скверному никакой пожар не поможет. А если ему просто хотелось увидеть, как горит рим, увидеть, как горит рим, может только тот, кто горит вместе с римом, а не тот, кто взирает на это с холма. Есть разница. Есть. А с чего-то вдруг его вспомнил. Можно сказать, что сегодня я сам впервые оказался в горящем Риме. Прежде я был таким же дураком, как нейрон. Тоже думал, что смотреть с холма вполне достаточно. Потом Анатоль ушёл, сказав, что собирается поспать. Я мог только позавидовать. Мерзавец Морфей по-прежнему не желал одарить меня своими милостями. Больше меня никто не беспокоил. Даже Мухаммед не заявился, не бось расстелил свой коврик для намаза и бурно общался с Аллахом, которого сам же когда-то и выдумал. Джин, вероятно, находился где-то поблизости, но ничем не выдавал своего присутствия. Так что я мог сколько угодно наслаждаться одиночеством, жрать его большими ложками, лишь бы не захлебнуться. Незадолго до рассвета я услышал тихое поскрипывание песка где-то в темноте. Мой щит даже не дрогнул, значит, приближался не враг. Выразить не могу, как это меня радовало. Я-то всё время ждал визита своих индийских приятелей и в общем прекрасно понимал, что ещё не готов с ними встретиться. Я обернулся и увидел невысокого мужчину средних лет. Одного из тех неприметных ребят, чью внешность можно описывать сколь угодно долго и обстоятельно, но поток слов так и не даст никакого представления об их облике. Мой незнакомец был обладателем самого заурядного из человеческих лиц. С таким типом можно познакомиться и провести в его обществе несколько часов, а на следующий день вы не узнаете его, столкнувшись нос к носу у входа в подземку. Один из лётчиков, так что ли, подумал я, пришёл ко мне заявить, что предпочитает летать на каком-нибудь фантоме, а не на музейном Мессере в времён Второй мировой. Я ещё удивлюсь, что до сих пор никто не забастовал. Это же только бедняга Геринг думает, что снабдил наших ребят последним словом авиационной техники. Впрочем, я почти сразу понял, что никакой он не лётчик. Просто мне по заре требовалась хоть какая-то, пусть притянутая за уши, но разумная и успокоительная версия происходящего. очень уж не хотелось думать, что один из индийских богов принял неприметный человеческий облик, да ещё и сумел как-то усыпить бдительность моего чуткого щита. Моя правая рука совершенно самостоятельно опустилась на рукоять катаганы. Мышцы напряглись, перенося вес тела на ступни и голени. Поза, в которой я сидел прежде, осталась почти неизменной, но теперь, чтобы вскочить на ноги, мне понадобилось бы короткое мгновение, а не несколько тягучих секунд. "Я не враг", поспешно заявил незнакомец. Очевидно, мои приготовления не ускользнули от его внимания. «А кто ты?» В этот момент я наконец понял, что так насторожило меня в этом незнакомце. Я был готов поклясться, что он чужой, понятия не имея, откуда взялась такая уверенность, но я твердо знал, что он не из моих людей. Просто знал, и все тут. «Я тот, кого когда-то звали Улиссом. Тебе знакомо это имя, правда?» «Правда», — удивленно ответил я. «Одиссей, царь Итаки». «С ума сойти!» «Да, я тоже читал Гомера, и не раз», — улыбнулся он. «Забавно было наблюдать, как меняется текст от столетия к столетию, от перевода к переводу. Приятно читать о собственных приключениях. Впрочем, там с самого начала было не так уж много правды». «Вечно так», — кивнул я. «Книги — это книги, а живые люди — это живые люди. И когда их жизнь начинают втискивать в формат книжных страниц, получается ерунда». Порой вполне обаятельная. Тебе-то как раз повезло. Эхо твоей истории очаровало не одно поколение, а значит, это было хорошее эхо, не спорю. Он улыбнулся ещё шире. Ты позволишь мне немного посидеть рядом с тобой? Я пришёл ненадолго и у меня нет никаких важных дел. Просто хотел своими глазами увидеть того, кто собирается разрушить мир. Я любопытный Да ничего я не собираюсь. Мир сам вознамерился рухнуть и выбрал меня в качестве меча для своего харакири. Красивые метафоры, одобрительно заметил Одиссей. Так ты не возражаешь против моего общества? Да нет, я как раз начал думать, что это ночь самая длинная в моей жизни. Садись рядом, Одиссей. Я рад тебе. Скажи, ты ведь всё ещё живой? Он молчики внул и выжидательно уставился на меня. И как тебе это удаётся? Что, твоя покровительница Афина не пожалела для тебя напитка бессмертных? И это тоже много всего было. Мне пришлось потрудиться, ускользая от смерти. Ну, оно того стоит. Твоя, правда. А почему ты решил ко мне заявиться? Только из любопытства? Не верю. Не только, конечно, но любопытство оказалось одной из основных причин, это правда. Думаю, на моём месте ты бы и сам сгорал от любопытства. Не знаю, не думаю, честно сказал я. Скорее всего, на твоём месте я бы предпочёл оказаться как можно дальше отсюда. Какая разница, где оказаться? Одиссей пожал плечами. Когда рушится мир, он рушится весь, без остатка. Я слышал, что кроме этой земли есть и другие миры, населённые причудливыми существами, но мне неведомы пути, уводящие туда. Может быть, подскажешь? Может быть, и подскажу, согласился я. Мне не доставит удовольствия, если ты будешь сидеть здесь как тигр в клетке. Возможно, ты единственное человеческое существо, у которого есть шанс тихонько слинять отсюда накануне конца. Почему бы не попробовать? Вот, это ещё одна причина, по которой я решил с тобой повидаться, признался Одиссей. Я подумал, что ты наверняка испытываешь симпатию к бездомным бродягам, таким же, как ты сам. Кстати, расскажи мне, как ты ускользал от смерти, попросил я. Не думаю, что твой способ окажется хорош для меня, но очень уж интересно. Всё это довольно непросто, вздохнул Одиссей. Объяснять долго. Да и что толку от моих объяснений? Афина не только угостила меня напитком бессмертных. Для начала она помогла мне переменить внешность. Думаешь, я всегда выглядел таким замохрышкой? Но Афина сказала, что красивое лицо и царственная осанка непозволительная роскошь для того, кто убегает от смерти. И ещё она подарила мне особое зрение. Теперь я всё время вижу призрачную тень смерти, сопровождающую меня. В отличие от прочих людей, я заранее замечаю её приготовление к охоте и успеваю ускользнуть в самый последний момент. Тогда моя смерть заключает свои объятия того, кто стоит рядом, и успокаивается. Но на какое-то время, конечно, не навсегда. А друзья этого бедняги, не к стать оказавшегося рядом с тобой, не доумевают, какая безвременная кончина усмехнулся я. Всегда подозревал, что человек может умереть не только своей смертью, но и чужой, если очень не повезёт. "Да, это правда", ответил Одиссей. "В любом случае, мне не подойдёт твой способ", вздохнул я. "Даже если бы я обзавёлся этим самым особым зрением, что само по себе довольно сомнительно, мне не слишком улыбается всё время видеть перед собой собственную смерть. Какая разница, видеть её или не видеть?" Всё равно она есть, и от этого никуда не денешься. Конечно, можно идти по краю пропасти с закрытыми глазами, чтобы не смотреть вниз, но, как по мне, лучше распахнуть их пошире и внимательно глядеть под ноги. Ты действительно такой мудрый, как рассказывал Гомер, улыбнулся я. Рассудительный и хитроумный Одиссей собственной персоной. Ну надо же. Слушай, а про сирену Гомера всё правда? Ты их слушал? Они уж еле перед их пением действительно невозможно устоять. Это почти правда. Впрочем, дело не только и не столько в их благозвучных голосах. Афина объяснила мне, что у сирен есть своя песня для каждого из смертных. Поэтому то, что слышал я, вряд ли тронуло бы сердца моих спутников или, к примеру, твоё. Знакома моя история. Они часом не говорили тебе, что это их последний подарок? Говорили? Хорош подарочек. В таком случае приманку в капкан не тоже можно считать подарком охотника будущей жертве. Ты говоришь так, словно у тебя личные счёты с сиренами, удивлённо заметил Одиссей. Просто я знаю ребят, которые действуют точно так же, и это знакомство обошлось мне в сотню жизней с лишним. Он, озадаченно покачал головой, дескать, кутья от же некоторые, и задумчиво уставился на пламя костра. Ты сказал, что можешь научить меня своему способу покидать этот мир, наконец сказал он. Ты передумал или моего способа больше не существует. Сидел бы я здесь в противном случае, как же? Но, может быть, я сумею узнать, каков твой способ. А может быть, ты сам сделаешь это раньше меня. Время ещё есть. Не так уж много, но есть. Навести меня осенью. Навещу, кивнула Дисей. Надежда это не так уж много. Много раз до лучше, чем ничего. Скажи, а кем ты был прежде? Мне кажется, что мы уже встречались. Прежде чем что? усмехнулся я. Прежде чем возглавить эту армию мертвых духом и убедиться, что я ничем не лучше, чем они, кем-то я был, конечно. Так, ничего особенного. Не думаю, что мы с тобой встречались. Пока ты ускользал от своей смерти, я ходил дурацкими путями и занимался сущей ерундой. Но прежде чем стать этим бессмысленным персонажем, я, надо думать, был еще кем-то. Слишком многие узнают меня и называют чужими, ничего не значащими для меня именами, а то и просто «владыкой». По правде сказать, больше всего на свете я боюсь вспомнить эту бездонную часть своего прошлого. Напрасно боишься, удивлённо сказал он. Полезно хранить своё прошлое в тайне от прочих, но опасно иметь такие тайны от себя самого. Опасно, вяло согласился я. В последнее время я то и дело чувствую, что вот-вот вспомню себя, и отчаянно торможу. Ну и как удаётся затормозить? Пока удаётся, как видишь. Ты удивительно прямодушен, заметил он не то одобрительно, не то насмешливо. Ты говоришь со мной столь откровенно, что я, пожалуй, рискну ответить тем же. А что, хитроумному Одисею даются откровенные разговоры? усмехнулся я. Честно говоря, только сейчас, после его рассуждения об откровенности, я вспомнил, что с этим парнем следует быть очень осторожным. Все люди меняются, равнодушно сказал он. А у меня было очень много времени, чтобы перемениться. И что ты собираешься мне поведать? Да не поведать, скорее уж попросить о помощи. Видишь ли, мне предстоит повидаться с Локи, с тем парнем, чьё место ты почему-то занял вопреки пророчествам, в своё время до смерти перепугавшим нашего общего одноглазого знакомца. Признаться, я боюсь этой встречи. Я выучился бегать от смерти. Но если она спаётся с этим могущественным божеством, так в чём проблема, удивился я? Не ходи к нему и всё тут. Если я правильно понял, он не гоняется за тобой с обнажённым мечом. Пока не гоняется. Он вообще не подозревает о моём существовании. Но я не могу отменить это свидание. Меня попросила Афина. Моя благодарность к ней не то чувство, которое можно погасить доводами разума. Когда она была по-настоящему сильной, она сделала для меня гораздо больше, чем боги обычно делают для людей. Без неё я был бы просто царём Итаки. Одним из многих правителей крошечных государств, о которых забывают дня через три после поминок, а после бессмысленным мертвецом, одним из многих в твоем войске, оживших на короткое время, чтобы снова угаснуть, теперь уже навсегда. — Ну да, это все понятно, — нетерпеливо кивнул я. — Но на кой черт она посылает тебя к Локи? Она что, с ума сошла? — Может, так, может, нет. Афина нервничает. Она хочет знать, что он такое — И, наверное, она хочет быть уверена, что вы с ним не одно и то же существо. Одним словом, она послала меня на разведку, а ее одноглазый приятель любезно одолжил мне свой талисман, способный сковать чужую волю. Увы, совсем ненадолго. Насколько я понял, в моем распоряжении будет четверть часа, а то и меньше. — От меня-то ты чего ждешь? — нахмурился я. — Мои враги посылают тебя на разведку. Ладно, на здоровье. Но я тут при чем? Ты и сам знаешь, что вы не враги. Мерка сказал: "Одиссей, в твоём сердце нет ненависти к ним, да и они не могут заставить себя говорить о тебе с должным отвращением. Судьба поставила вас на противоположные стороны игрового поля и разукрасила в разные цвета, но уже завтра она может перемешать своё варево, и кто знает, как будут переставлены фигуры в вашей бессмысленной, но захватывающей партии". Твоими бы устами, горько усмехнулся я. "Ладно, чего ты от меня хочешь?" Может быть, у тебя найдётся хорошее оружие, без которого ты сможешь обходиться несколько дней. Я непременно верну его тебе, если уцелею, конечно. Оружие? удивился я. Оружие-то у меня есть, но у меня сейчас такой неприятный период жизни, когда не хочется с ним расставаться. Впрочем, Эй Джин, ты здесь? Я здесь и слушаю ваш разговор. Тут же отозвался мой верный опекун. Не гневайся, владыка. Твои тайны всё равно становятся моими, хотим мы этого или нет. Так уж всё устроено. К чертям собачьим тайны. Скажи лучше, ты можешь раздобыть копию моего щита? Я с ним не расстанусь ни за какие ковришки. Но может быть, где-то во вселенной обитает его близнец? У каждой вещи есть двойник. Важно, Кевнул Джин. Ты хочешь отдать его своему другу? Ага. Сам не знаю, почему, но я хочу ему помочь. Так уж связаны ваши судьбы, объяснил джин. Твой гость был прав, когда говорил, что в своё время ваши пути пересекались. Вы действительно встречались однажды, и теперь твоё сердце требует отдать дань старой дружбе. Когда это мы встречались, заинтересовался я. И кем я тогда был? Надеюсь, не циклопом? Ты вспомнишь, владыка, пообещал джин. Не сейчас, так позже. Впрочем, та встреча не была самым значительным событием в ваших судьбах. Так пустой, но приятный эпизод. Вы даже не сочли нужным сообщить друг другу свои имена. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Так ты добудешь второй щит Змею для Одиссея? Добуду. Да, Это не повредит никому из вас. Так почему бы не доставить тебе удовольствие? Ты ведь любишь приносить дары, верно? Люблю, согласился я. Я вспомнил нашу встречу, воскликнул притихший был Одиссей. Джин прав, это было мимолётное, но приятное событие. Лет 700 назад или даже больше. Я не помню, как назывался город, но силуэт раскидистого сухого дерева, под которым мы сидели, стоит у меня перед глазами. Ты выиграл у меня несколько партий в нарды, а потом вернул монеты, рассмеялся и сказал, что любишь приносить дары. Это было, кстати, Я привык выигрывать и, не задумываясь, поставил последние деньги, неприкосновенный запас, предназначенный для покупки еды и ночлега. А потом кто-то позвал тебя, и только из уст этого незнакомца я узнал твое имя. Он называл тебя Али. Опять мое славное мусульманское прошлое, — вздохнул я. Почему-то мне труднее всего поверить именно в эту часть своей биографии. Точная копия моего счета тем временем легла к нашим ногам. Джинн снова превратился в невидимое облачко и умолк. Возьми прочный шнурок и привяжи этот щиток к своему поясу, сказал я Одисею. Он сам защитит тебя от любого нападения. Тебе и пальцем шевелить не придётся, но имей в виду, его можно заворожить. Во всяком случае, одной индийской богине удалось вывести из строя его братца, поэтому будь начеку. Макс, о чём ты разговариваешь с огнём? Я оглянулся и увидел, что рядом со мной на корточках сидит заспанная Доротея и растерянно оглядывается по сторонам. "Почему с огнём?" удивился я. "Знаешь, кто мой гость?" "Это какой гость?" она ещё энергичнее завертела головой. "К тебе пришёл не невидимка?" "По всему выходит, что так." "А задача на согласился я." "Одиссей комично развёл руками. "В последнее время для того, чтобы увидеть меня, тоже требуется особое зрение." Я слишком долго скрывался, знаешь ли. Ты не обидишься, если я попрощаюсь. Не хочу смущать твоих людей своим присутствием. Делай как знаешь. Можешь оставить щит себе. Это подарок, а не прокат бытовой техники. Не хочу связывать тебя никакими обязательствами, но имей в виду, мне тоже чертовски интересно, что за зверь этот самый Локи и с чем его едят. Может, завернёшь ко мне на обратном пути и расскажешь? Мне и правда хотелось получить хоть какую-то информацию о Локи. Как-то я угробил несколько часов, чтобы убедиться, что волшебный телевизор джина не способен показать мне кадры его занимательной жизни. Этот хитрец отлично замаскировался. Спасибо за подарок. Я непременно вернусь, чтобы рассказать тебе о своём путешествии, если уцелею, конечно. Он поднялся, повернулся, чтобы уходить, и в самый последний момент театрально хлопнул себя по вбу. Совсем запомитал. Афина узнала, что я собираюсь навестить тебя, и долго меня отговаривала, но когда я объяснил, что нуждаюсь в твоей помощи, согласилась и попросила заодно передать тебе эту записку. Я нерешительно протянул руку за лоскутом пергамента. По правде сказать, я опасался подвоха, видимо, потому, что мой собеседник в своё время являлся инициатором и художественным руководителем знаменитого проекта Троянский конь. Бумага не отравлена. Стол бы я таскать её за пазухой, да ещё только для того, чтобы всучить одному из бессмертных. Одиссей расхохотался столь неудержимо, словно на протяжении столетий изо всех сил сдерживал смех, и вот его прорвало наконец-то. Впрочем, вполне возможно, что так оно и было. Дратея поёжилась от звуков его смеха, как от холодного ветра, а потом Одиссей встал и ушёл в синие предрассветные сумерки. У него была удивительно лёгкая походка. Я вообще не уверен, что его ступни касались земли. Так кто у тебя был, Макс? спросила Доротея. Можешь себе представить, Одиссей. Он же улис, Гонджу царь и Таке. Одиссей, настоящий? Так что, он был на самом деле? задачно моргнула она. А мы с тобой были на самом деле, дорогая, улыбнулся я. Или понорошку. В любом случае, он не менее настоящий, чем мы с тобой, хоть и невидимо. Чу, вот только не случается с людьми за долгую-долгую жизнь.